Глава 18. Первые опыты с обновками. Характеристики плюс 26, уровень основной 68 плюс 6, уровень мастерства 7, кругов перерождения 3, общая репутация 215, бодрость плюс 500, мана плюс 1000, хитпоинты плюс 1500, ступеней четвертого круга 0. Легендарный комплект «Небесного стрелка» предназначался для игроков 67-го уровня, выбравших стезю лучника, арбалетчика, прачника, либо просто легко вооруженного воина одной из многих узких или широких специализаций. Он состоял из пяти предметов – ажурного шлема «Небесного стрелка», отражающий керасы «Небесного стрелка», хищных наручей «Небесного стрелка», Быстрых поножей небесного стрелка и тугого пояса небесного стрелка. Не самый большой сет, а потому не самый хороший, но своих денег стоит. Мало кто из начинающих игроков настолько богат, что способен себе позволить эту роскошь. А жаль. Ведь экипировав сет небесного стрелка в теории, можно все прочие слоты персонажа забить чем угодно. Почти нет разницы, что в них окажется. Да хоть бы бесклассовые или примитивные предметы, которые нередко выпадают из мобов. Пусть они и полный отстой, однако бонусы, полученные от купленной пятерки, своей никчемностью не затмят. Каждая вещь в сете обладает одним полезнейшим дополнительным свойством. Все они действуют по-разному, значительно усиливая персонажа. При нанесении критического урона шлем повышает шанс меткого выстрела или броска оружия на 185% от базового значения. Эффект длится 12 секунд. Для лучника прекрасная фишка. При столь разогнанном показателе можно мобу, который уровнем превосходит тебя в разы, выпустить стрелу точно в середину глаза за полсотни метров почти не целясь. Не против всех, конечно, такой сработает, но в большинстве случаев не подведёт. Кираса при магической атаке рассеивала в пространстве от 8 до 17% от вероятного урона, то есть значительно снижала потери хитпоинтов в сражениях против магов. Но этим дополнительное свойство не ограничивалось. Когда уровень здоровья персонажа снижается до 25%, отражаемый урон вместо того, чтобы просто рассеиваться, начинает бить по противникам, находящимся в радиусе 6 м. Хищные наручи небесного стрелка оправдывали своё агрессивное название. Если говорить откровенно, Dark взял сет именно из-за них. Уж больно вкусное у них свойство. Игроки такое и похожее называют вампирником. Механизм действия прост. Персонаж восстанавливает свои хит-поинты в размере 2% от наносимого им урона. С учётом того, как мощно лупит масса и свет по толпам мобов, можно эффективно лечиться не тратя на это зелье или ману. Да и с одиночных противников что-то будет капать. Быстрый поножи небесного стрелка. После получения урона на 5 секунд увеличивали максимальную скорость персонажа на 50%. Но срабатывало это не постоянно, а не чаще, чем раз в минуту. Ценное качество, если нарвался на противника, который тебе не по зубам, но при этом не слишком быстрый. Также полезно для кайтера, игрока, который атакует раз за разом только после того, как разрывает дистанцию с целью. Относительно бесполезен лишь тугой пояс небесного стрелка. Это если говорить только о первом его дополнительном свойстве, а не обо всех прочих. При снижении шкалы здоровья до 10% Он на 15 секунд в 3 раза уменьшал входящий урон любой природы. Так себе дополнение, ведь если тебя избили до столь печального состояния, вряд ли спасет. Лучше до такого не доводить. Дополнительные свойства в основном давали прибавки на реакцию, физический критический урон и прочие навыки, полезные для стрелка или легко вооруженного воина близкого боя. Также чуток добавляли хитпоинтов, что полезно всем без исключения. Из характеристик очень достойно начислялось на ловкость, что для дарка почти бесполезно. При экипировке всех пяти предметов проявлялся сетовый бонус. Плюс 1500 единиц бодрости, плюс 1000 хитпоинтов, плюс 500 единиц маны, плюс 40 характеристики ловкость и плюс одно непростое свойство. Первый выстрел, удар или бросок оружием по противнику уровнем, превосходящим персонажа, всегда попадает в цель, почти независимо от условий и защиты. Главное, чтобы дистанция до жертвы не приближалась к максимальной дальности действия оружия. Также для первого попадания шанс физического крита повышался на 55%. К сожалению, срабатывает такая опция только раз в 100 секунд. Но это всё равно даёт очень приличное преимущество тем, кто выбирает тактику засад и внезапных нападений. Свойство интересное, и в сочетании со свойством шлема становилось вдвойне интереснее. Ведь достаточно выпустить в цель, которую ещё не атаковал, одну стрелу, и ты не только вряд ли промахнёшься, но и вдобавок получишь неплохой шанс на 12 секунд стать весьма метким стрелком увы, магическая меткость, развивающаяся ударка с потрясающей скоростью вообще не помогала при работе из лука. Прежде чем нанести цели урон от цвета, заключённого в стрелу, надо позаботиться, чтобы эта самая стрела попала, а не улетела неизвестно куда. Было ещё свойство, присущее большинству комплектов. Если все эти предметы собираешь на себя, шанс их потери в бою становится, если не нулевым, то очень близким к нулю. Даже из персонажей с отрицательной общей репутацией выбивать столь дорогие вещи не просто. Но Дарку это свойство не интересно. Даже если погибнет подловыми, те вряд ли растащат потерянное барахло по своим норам. Этим грешат лишь игроки, да некоторые НПС. Не те ни другие по арте и толпами не шаствуют, так что воровства можно не бояться. С таким сетом будут неплохо расти многие навыки, завязанные на физическое оружие. Теперь не придётся сливать на них лишний свободный опыт при нескончаемых перерождениях. Правда, это не всегда, а до тех времён, когда Дарк перерастёт сет небесного стрелка. Дальше ему придётся облачаться в новый комплект Но тот тоже подобран разумно, и пусть свойство иные, но жизнь облегчат неплохо. Недостаток маны и магического урона дарк добрал за счёт предметов, размещённых в слотах, не занятых сэтом. Сгодились и трофейные вещицы, в том числе, и весьма достойные, и кое-что с аукциона прихватил. Благо для всего, что не входит в комплекты Цены там куда гуманнее, даже для легендарок. Если, конечно, речь идет о невысоких уровнях. Манны у Дарка сейчас без малого 5000 единиц. Будь он чистым магом, не так уж и много, но для его непростой ситуации весьма прилично. Плюс некоторые вещицы давали неплохой суммарный бонус на ее регенерацию. Экипировав все это, И изучив, во что превратился персонаж, Дарк возомнил себя машиной смерти. В теории, конечно. А теорию полагается проверять практикой. Целый день ушел на то, чтобы пробежаться по знакомым полянам, где выбивались ядра до 80-го уровня и выше. Мобы здесь редко встречались группами, зато искать их долго не надо, постоянно в поле зрения маячат. Плюс среди них хватало усиленных и опасных, а из таких нередко выпадают по 2, и тема, а иногда и 3, или даже 4. У Вино не по всем уровням удалось скупить ядра на аукционе. Товар популярный, спрос на него всегда хороший. Даже скупая самые дорогие лоты, все бреши закрыть не получилось. Вот и пришлось вместо интенсивного кача выискивать недостающее. В общем, день не зря прошёл. Ядрами Dark себя обеспечил. Теперь можно начинать кач до 80-го. После чего использовать очередную искру для открытия нового круга. Есть тут неподалёку отличное местечко, где уровни можно поднимать чуть ли не со скоростью света. Если, конечно, ты хорошо одет. А Dark хорошо одет. Я аму страданий он уже неплохо изучил, в довольно страдавшись в ней на низких уровнях. Тогда Dark раз за разом пытался раскладывать волны мобов в жалкой экипировке, где в лучшем случае один предмет из трёх нельзя назвать никчёмным мусором. Но сейчас всё иначе. Сейчас мусора у него вообще нет. Плюс Dark, вернувшись в эрдзию, немало времени потерял, закрывая один чат за другим. Большинство из них от игроков с аукциона, которые наделись выкупить редкие предметы по сниженной цене или от коршунов, вылинговавших его местоположение. Также написали несколько обиженных пострадавших. Это те, кого накрыло взрывом, устроенным в филиале казначейства. Удивило, что я во после этого всего одно слово написал, а ведь наверняка сильно высказаться хотел. Не исключено, что жадная душа торговца не позволила тратить кристаллы связи ради пустых оскорблений и угроз. Да уж. Тот ещё барыга. Наверняка по тому и ограничился односложным вопросом. Сколько? Или просто чрезчур рационален и по тому не тратит время и средства на бессмысленные поступки. Вопрос понятен и останется без ответа. Денежные дела с таким человеком вести всё равно, что с профессиональными шулерами в покер играть. На был ещё один чат, который отношение к Дарку не имел, чат локации. Там отображалось всё, что писали игроки для других игроков, находящихся на незначительном расстоянии от них. Что-то вроде разговоров громкими голосами, которые слышит все, кто находился поблизости. Практически всё непонятное или полностью неинтересное, но было исключение. Попался примечательный диалог. Судя по времени, он был зафиксирован во время одной из попыток выбраться из канализации. Очень даже заинтересовал. Там игроки собирали отряд для какого-то кача нон-стоп. Судя по обмолвкам, где-то неподалёку располагалось что-то очень похожее на яму страданий. Только опыт оттуда получалось, не настолько много. И там вроде как при запуске механизма выпуска мобов можно взять квест на их уничтожение. Почему бы не предположить, что такая функция есть и у провала в Эртии, не помешает хорошенько осмотреться, много времени на это не потратит. Дарк, добравшись до места, обошёл край пропасти по кругу, высматривая сам, не знаю что но понимая, что эта неизвестная должно чем-то выделяться из окружения. Пройтись пришлось с полкилометра, потому как яма, не сказать, что широкая на дне, прилично расширялась наверху. Этокий рудник для добычи алмазов получился, разве что стенки куда более крутые. Полностью обходить провал не понадобилось. Изкомом предметом оказался древний каменный столб избесцвёрённый, почти стёршимися надписями. Изучив все символы, Дарк получил, так сказать, перевод, не страдавший от избытка вежливости да и логики тоже. Тебе что, скучно жилось? Ну так радуйся, только что ты нашёл своё приключение. Такое приключение, на которое не рассчитывал. Беги прочь, пока не заразился медвежьей болезнью. Знай, что сделав Шаг в яму страданий. Ты поймешь, почему она так названа. Тебе там придется погрузиться в бездну страданий и отчаяния. И выход из этой бездны один — смерть. Подумай, глупец неразумный. Что ты выберешь? Слезы твоих родных или бесчестное отступление? Системный лог, в отличие от надписи, оказался стандартно сухим. Внимание! Внимание! У вас есть возможность собирать с противников в яме страданий жетоны опыта. Предмет нельзя потерять, передать, продать, выбросить, но можно удалить, активировав в инвентаре соответствующую опцию. Принеся эти жетоны в жертву на алтаре, который располагается по другую сторону ямы страданий, вы сможете за каждый получить вознаграждение от двух до, до 5 единиц опыта на случайные навыки или 1 единицу свободного опыта. Выбор варианта награды за вами. Также, собрав 10 000 жетонов, вы помимо опыта сможете получить 1 случайный ценный предмет. Внимание! Приняв это задание, вы получаете доступ к таблице рекордов, которую можете посмотреть при взаимодействии с алтарем. За поставленные рекорды вы сможете получать дополнительные жетоны. Чем значительнее ваше достижение, превосходит предшествующее достижение, тем ценнее награда. Внимание! Задание можно брать неограниченное количество раз, но не чаще, чем два раза в сутки. Внимание! Задание считается завершенным в тот момент, когда вы сдаете партию жетонов или один жетон. Внимание! Жетоны можно получать только находясь на дне ямы страданий. Внимание! При начислении приза за 10 тысяч жетонов сданные ранее жетоны не учитываются. Вы принимаете задание на сбор жетонов опыта? Да? Нет? Ну что за вопрос? Конечно же, принимает.